Станислав Лем. Маска. Вначале была тьма и холодное пламя, и протяжный гул, и многочисленные, обвитые длинными шнурами искр до да черна опаленные крючья, передавали меня все дальше, и металлические, извивающиеся змеи тыкались в меня плоскими рыльцами, И каждое такое прикосновение пробуждало молниеносную, резкую и почти сладостную дрожь. Безмерно глубокий неподвижный взгляд, который смотрел на меня сквозь круглые стекла, постепенно удалялся, а, может быть, это я передвигалась дальше и входила в круг следующего взгляда, вызывающего такое же оцепенение, почтение и страх. Неизвестно, сколько продолжалось это мое путешествие, но по мере того, как я продвигалась, лежа навзничь, я увеличивалась и распознавала себя, ища свои пределы, хотя мне трудно очень определить, когда я уже смогло объять всю свою форму, различить каждое место, где я прекращалась и где начинался мир, гудящий, темный, пронизанный пламенем. Потом движение остановилось И исчезли суставчатые щупальца, которые передавали меня друг другу, легко поднимали вверх, уступали зажимом клещей, подсовывали плоским ртам окруженным, венчиками искр. И хоть я был уже способный к самостоятельному движению, но лежала еще неподвижно, ибо хорошо сознавала, что еще не время. И в этом оцепенелом наклоне я лежала тогда на наклонной плоскости. Последний разряд, бездыханное касание, вибрирующий поцелуй заставил меня напрячься. То был знак, чтобы двинуться и вползти в темное круглое отверстие. И уже без всякого принуждения я коснулась холодных, гладких, вогнутых плит, чтобы улечься на них с каменной удовлетворенностью. Но, может быть, все это был сон? О пробуждении я не знаю ничего. Помню только непонятный шорох вокруг меня и холодный полумрак. Мир открылся в блеске и свете, раздробленном на цвета, и еще так много удивлений было в моем шаге, которым я переступала порог. Сильный свет лился сверху на красочный вихрь вертикальных тел. Я видела насаженные на них шары, которые обратили ко мне пары блестящих влажных кнопок. Общий шум замер, и в наступившей тишине я сделала еще один маленький шаг. И тогда, в неслышном, еле ощутимом звуке, будто лопнувшей во мне струны, я почувствовала наплыв своего пола такой внезапный, что у меня закружилась голова, и я опустила веки. И пока я стояла так с закрытыми глазами, до меня со всех сторон стали долетать слова, потому что вместе с полом я обрела язык. Я открыла глаза и улыбнулась, и двинулась вперед, и мое платье пошло вместе со мной. Я шла величественно, окруженная кринолином, не знаю куда, но шла все дальше, потому что это был придворный бал, И воспоминание моей ошибки о том, что минуту назад я приняла головы за шары, а глаза за мокрые пуговицы, забавляло меня ее ребяческой наивностью. Поэтому я улыбнулась, но улыбка эта была предназначена только мне самой. Слух мой был обострен, и я издалека различала ропот изысканного признания, затаенные вздохи кавалеров и завистливые вздохи дам. «Откуда эта девочка? Виконт». А я шла через гигантскую залу под хрустальной паутиной жарандолей, и лепестки роз капали на меня сетки, подвешенной к потолку, и я видела свое отражение в похотливых худощавых перьях и в неприязни выползающей на раскрашенные лица женщин. В парке горели смоленные бочки, а между окнами, в нише у подножия мраморной статуи, стоял человек ростом ниже других, окруженный придворными в черно-желтых полосатых одеждах. Все они словно бы стремились к нему, но не переступали пустого круга, а этот человек, один из всех, когда я приблизилась, даже не посмотрел в мою сторону. Поравнявшись с ним, я приостановился, и хотя он даже отвернулся от меня, Взяла самыми кончиками пальцев кринолин и опустила глаза, будто хотела отдать ему глубокий поклон, но только глянула на свои руки, тонкие и белые, и не знаю, почему их белизна, засиявшая на голубом атласе платья, показалась мне чем-то ужасным. Он же, этот низенький господин или пер, за спиной которого возвышался бледный мраморный рыцарь в латном полудоспехе с обнаженной белой головой и с маленьким, будто игрушечным, трехгранным, мезерикордом, кинжалом милосердия в руке, кинжал, которым на поединке добивали поверженного противника, не соизволил даже взглянуть на меня. Он говорил что-то низким, как бы сдавленным скукой голосом, глядя прямо перед собой и ни к кому не обращаясь. — А я так и не поклонившись... Только посмотрела на него быстро и пристально, чтобы навсегда запомнить его лицо со слегка перекошенным ртом, угол которого был стянут белым шрамиком в гримасу вечной скуки. Впившись глазами в этот рот, я повернулась на каблуке так, что зашумел коринолин и пошла дальше. Только тогда он посмотрел на меня, и я сразу почувствовал этот взгляд, быстрый, холодный и такой пронзительный, словно бы к его щеке прижат приклад, а мушка невидимой фузеи нацелена на мою шею между завитками золотых буклей. И это было вторым началом. Я не хотела оборачиваться, но все же повернулась к нему, и, приподняв обеими руками, кринолин склонилась в низком, очень низком реверансе, как бы погружаясь в сверкающую гладь паркета, ибо то был король. Потом я медленно отошла, размышляя над тем, от чего, зная все это так твердо и наверняка, я чуть было не совершила ужасной оплошности. Должно быть потому, что раз я не могла знать, но узнавала все каким-то навязчивым и безоговорочным путем, то чуть было не приняла все за сон. Однако что стоит во сне, к примеру, схватить кого-нибудь за нос? Я даже испугалась, что не могу совершать промахи от того, что во мне возникает как бы невидимая граница. Так я и шла между сном и явью, не зная куда и зачем, и при каждом шаге в меня вливалась... Знания волна за волной, как на песке, оставляя новые имена и титулы, будто сплетенные из кружев, и на середине залы, под сияющим канделябром, который плыл в дыму, как пылающий корабль, я уже знал всех этих дам, искусно прячущих свою изношенность под слоями грима. Я знал уже столько, сколько знал бы человек, который вполне очнулся от кошмара, но помнит его почти ощутимо, а то, что еще было для меня недоступным — рисовалось в моем сознании, как два затмения. Откуда я и кто я, ибо я все еще ни капельки не знала себя самое. Правда, я уже ощущала свою наготу, укрытую богатым нарядом — грудь, живот, бедра, шею, руки, ступни. Я прикоснулась к топазу, оправленному в золото, который светлячком пульсировал в ложбинке на груди и тотчас почувствовала, какое у меня выражение лица. Неуловимое выражение, которое должно было изумлять, потому что каждому, кто смотрел на меня, казалось, что я улыбаюсь, но если он внимательно присматривался к моим губам, глазам, бровям, то замечал, что в них нет и следа веселости, даже вежливой, и снова искал улыбку в моих глазах, а они были совершенно спокойны. Он переводил взгляд на щеки, на подбородок, но там не было трепетных ямочек, мои щеки были гладкие, и белы, подбородок серьезен, спокоен, деловит и также безупречен, как и шея, которая тоже ничего не выражала. Тогда смотревший впадал в недоумение, не понимая, как ему пришло в голову, что я улыбаюсь, И, ошеломленный своей растерянностью и моей красотой, отступал вглубь толпы или отвешивал мне глубокий поклон, чтобы хоть этим жестом укрыться от меня. Я все еще не знала двух вещей, хотя и понимала, что они самые важные. Я не могла понять, почему король не посмотрел на меня, когда я проходила мимо, почему он не хотел смотреть мне в глаза, хоть и не боялся моей красоты и не желал ее, Я же чувствовала, что по-настоящему цена для него, но цена каким-то невыразимым образом. Так, будто бы я сама была для него ничем, вернее, кем-то как бы потусторонним для этой искрящейся залы, и что я была создана не для танца на зеркальном паркете, уложенном многокрасочной мозаикой под литыми из бронзы гербами, украшающими высокие притолки, И однако, когда я прошла мимо него, в нем не возникло ни одной мысли, по которой я могла бы догадаться о его королевской воле, а когда он послал мне вдогонку взгляд мимолетный и небрежный, но как бы поверх воображаемого дула, я поняла еще и то, что не в меня целились эти белесые глаза, которые стоило бы скрыть за темными стеклами, потому что лицо его хранило благовоспитанность, а глаза не притворялись, и среди всей этой изысканности выглядели как остатки грязной воды в медном тазу. Пуще того, его глаза были словно подобраны в мусорной куче. Их не следовало бы выставлять на показ. Кажется, он чего-то от меня хотел, но чего? Я не могла тогда об этом думать, ибо должна была сосредоточиться на другом. Я знала здесь всех, но меня не знал никто». Разве только он, король? Теперь, когда во мне стало возникать знание и о себе, странное ощущение овладело мною, и когда, пройдя три четверти зала, я замедлил шаг, то в разноцветной массе лиц окостенелых и лиц в серебряном инее бакенбардов, лиц искривленных и одутловатых, вспотевших под скатавшейся пудрой мишординских лент и голунов, Открылся коридор, чтобы я могла последовать, словно королева, по этой узкой тропинке сквозь паутину взглядов, чтобы я прошла. Куда? К кому-то? А кем была я сама? Мысли мои неслись с невероятной быстротой, и я в секунду поняла, сколь необычно различие между мною и этим светским сбродом, потому что у каждого из них были свои дела, семья, всяческие отличия, полученные путем интриг и подлостей. Каждый носился со своей уторбой никчемной гордости, волоча за собой свое прошлое, как повозка в пустыне тянет сзади длинный хвост поднятой пыли. Я же была из таких далеких краев, что, казалось, имела не одно прошлое, а множество, и поэтому моя судьба могла стать понятной для них только в частичном переводе на здешние нравы, но по тем определениям, которые удалось бы подобрать, я все равно осталась бы для них чуждым существом. А может быть, и для себя тоже? Нет, а... Впрочем, пожалуй, да. У меня ведь не было никаких знаний, кроме тех, что ворвались у меня на пороге залы, как вода, которая, прорвав плотину, бурля, заливает пустоту. Ища в этих знаниях логику, я спрашивал у себя, можно ли быть сразу множеством? Происходить сразу из многих покинутых прошлых. Моя собственная логика, отделенная от бормочущих воспоминаний, говорила мне, что нельзя, что прошлое может быть лишь одно — А если я одновременно графиня Тляникс, Дуэнья Заренней, юная Вергиния сирота, которую лишил семьи валанский род в заморской стране Лангадотов, если я не могу отличить вымысла от действительности, докопаться до истинной памяти о себе, то, может быть, я сплю? Но уже загремел оркестр, бал напирал, словно каменная лавина и трудно было поверить в другую, еще более реальную действительность. Я шла в неприятном ошеломлении, следя за каждым своим шагом, потому что снова началось головокружение, которое я почему-то назвала вертиго — кружение. Я ни на миг не сбилась в своей королевской поступе, хотя это потребовало огромного напряжения, незаметного внешне, И ради этой незаметности, еще больших усилий, пока я не почувствовала поддержку извне, то был взгляд мужчины, который сидел в низком проеме приоткрытого окна. На его плечо свесилась складка парчевой занавеси, расшитой красно-седыми коронованными львами, страшно старыми, поднимавшими в лапах скипетры и яблоки держав, райские отравленные яблоки. Этот человек, уединившийся среди львов, одетый во все черное, прилично, но с долей естественной неврежности, в которой нет ничего общего с искусственным дамским беспорядком, этот чужой, ни Дэнди, ни Чичезбей, ни придворный и вовсе не красавчик, но и не старик, смотрел на меня из своего укрытия, такой же одинокий в этом всеобщем гомоне, как и я. Вокруг толпились те, кто раскуривает цигарило свернутым банкнотом на глазах партнеров по «Таро» — средневековая карточная игра особыми картами — и бросает золотые дукаты на зеленое сукно так, как швыряют в пруд лебедям мускатный орех — люди, которые не могут совершить ничего глупого или позорного, ибо их знатность облекает благородством любой поступок. А этот мужчина... В высшей степени не подходил к такому окружению и снисходительность, с которой он, как бы нечаянно, позволял жесткой парче в королевских львах перевешиваться через плечо и бросать на его лицо отблеск тронного пурпура, выглядела тихим издевательством. Он был не молод. Но юность все еще жила в его темных, нервно прищуренных глазах. Он слушал, а, возможно, и не слышал своего собеседника, маленького лысого толстяка, похожего на доброго закормленного пса. Когда незнакомец встал, занавес соскользнул с его плеча, ненужная отброшенная мишура. И наши глаза встретились в упор. И мои сразу же скользнули прочь, будто обратились в бегство. Могу поклясться. Но его лицо осталось на дне моих глаз. Я как бы ослепла и оглохла на мгновение, так что вместо оркестра некоторое время слышала только стук своего сердца. Не знаю почему. Уверяю вас, лицо у него было совершенно обыкновенное. В его неправильных чертах была та привлекательная некрасивость, что нередко свойственна высоким умам. Но, казалось, он уже устал от собственного интеллекта, излишне проницательного, который мало-помалу подтачивал его в самоубийственных ночных бдениях. Видно было, что ему приходится тяжко, и в иные часы он рад бы избавиться от своей мудрости. Уже не привилегии и дара, но увечья, ибо неустанная работа мысли начала ему досаждать, особенно когда он оказывался наедине с собой, что случалось с ним часто, почти Всегда и везде, а значит, и здесь. У меня вдруг возникло желание увидеть его тело, спрятанное под добротной, чуть мешковатой одеждой, сшитой, как будто он сам сдерживал старание портного. Довольно печальной должна, наверное, быть эта нагота, почти отталкивающе мужественное, с атлетической мускулатурой, перекатывающейся узлами, вздутий и выпуклостей, со струнами сухожилий, способная вызвать страсть разве что у стареющих женщин, которые упорно не желают от всего навсегда отказаться и шалеют как нерестящиеся рыбы.